чужой шкуре. Каждая эпоха предлагает человечеству новые отличительные признаки. Полагая себя особенными, мы всё время ищем этому подтверждения. Самой первой попыткой, возможно, стало платоновское определение человека как единственного существа о двух ногах, лишённого перьев и шерсти. Это определение казалось вполне верным, пока Диоген не пришёл в академию со щипанным петухом, которого выпустил со словами: "Вот человек Платона". Тогда Платон включил в своё определение признак с широкими ногтями. Намного позже изготовление орудий стало считаться чем-то настолько особенным, что даже появилась книга антрополога Кеннета Окли под названием "Человек-создатель орудий". Это определение Продержалась до открытия, что дикие шимпанзе изготавливают своего рода губки, пережёвывая листья, чтобы доставать воду из углублений, и обдирают листья с веток, прежде чем использовать их как палки. Даже вороны были замечены за изгибанием металлической проволоки в крючок, чтобы выудить пищу из бутылки. Так что пришлось распрощаться с представлением о человеке единственном создателе орудий. Следующей заявкой на уникальность был язык. Поначалу определявшийся как символическая коммуникация. Но когда лингвисты услышали о человекообразных обезьянах, освоивших человеческий язык жестов, они осознали, что единственный способ исключить этих непрошенных чужаков, оставить в покое символичность и вместо этого упирать на синтаксис. Таким образом, Притязание на особое место человечества в мироздании становится все более сомнительным из-за постоянно отодвигающихся рамок. Не менее модное в наши дни притязание на уникальность относится и к эмпатии. Это не эмоциональные связи сами по себе, их трудно отрицать у других животных, но так называемая «теория разума» или «модель психического». Это неуклюжие выражения — обозначает способность понимать психическое состояние других существ. Если мы с вами встречаемся на вечеринке, и я полагаю, что вы считаете, будто мы никогда раньше не виделись, хотя я уверен в обратном, у меня возникает представление о том, что происходит в вашей голове. Способность поставить себя на место другого коренным образом меняет то, как разумы взаимодействуют друг с другом. Хотя некоторые учёные объявляют эту способность уникальной для человека. Ирония заключается в том, что вся концепция модели психического началась с одного исследования приматов в 1970-е годы. Когда шимпанзе по имени Сара предлагали на выбор несколько картинок, она выбирала картинку с ключом, если видела, что человек пытается открыть запертую дверь, или картинку с человеком, залезающим на стул, Если видело, как кто-то подпрыгивает, пытаясь дотянуться до банана, был сделан вывод, что Сара распознаёт намерения других. Со времён этого открытия выросла целая индустрия исследований модели психического у детей, а исследования приматов переживали свои взлёты и падения. Ряд экспериментов на человекообразных обезьянах провалились. И это привело некоторых учёных к выводу, что у всех человекообразных обезьян модель психического отсутствует. Однако отрицательные результаты нелегко интерпретировать. Как говорится, отсутствие доказательств не является доказательством отсутствия. Когда сравнивают детей и человекообразных обезьян, проблема заключается в том, что экспериментатором неизменно является человек. И только обезьяны сталкиваются с межвидовым барьером. А кто сказал, что обезьяны считают, будто люди подчиняются тем же законам, что и они сами? Наверняка мы им кажемся существами с другой планеты. Например, недавно мой ассистент позвонил, чтобы рассказать о драке, в которой шимпанзе Сока был ранен. На следующий день я подошёл к Сока, и попросил его повернуться, что он послушно сделал, так как знал меня с детства, и показал мне глубокую рану на спине. А теперь подумайте об этом с точки зрения шимпанзе. Они смышлёные животные, всегда пытающиеся понять, что происходит. Сока наверняка удивлялся, откуда я узнал о его ране. Если мы выступаем в роли всеведущих богов, не становимся ли мы из-за этого непригодными для экспериментов по выявлению связи между тем, что видим, и тем, что знаем, которая является определяющей для наших представлений о психических процессах, как собственных, так и другого субъекта. Большинство этих экспериментов проверяли лишь модель человеческого разума, имеющуюся у обезьян. Лучше мы сосредоточимся на обезьяньей модели обезьяньего же сознания. Когда изобретательный студент Брайан Хейер сумел исключить из эксперимента человека, то обнаружил, что человекообразные обезьяны понимают, что если другая обезьяна видела спрятанную пищу, то она о ней знает. Брайан заманил низкоранговую самку шимпанзе, чтобы та подбирала пищу на глазах у высокоранговой. Первая подходила к тем кусочкам, которые вторая видеть не могла. Иными словами, Шимпанзе понимают, что известно другим, и используют эту информацию в своей выгоде. Это снова подняло вопрос о модели психического у животных. Неожиданным поворотом стало то, что даже капуцин в Киотском университете, а споры шли только о людях и человекообразных обезьянах, недавно с блеском прошёл ряд тестов типа вижу-знаю. Даже не многих таких положительных результатов Достаточно, чтобы поставить гигантский знак вопроса рядом с предыдущими отрицательными. Это напоминает мне о периоде в почти 100-летней истории Национального центра изучения приматов имени Роберта Еркса, когда психологи опробовали методы Скиннера на шимпанзе. Одним из приемов в этом исследовании было лишение животных пищи, пока они не снижали вес, до 80% от нормы. Такой метод повышает мотивацию для выполнения заданий, связанных с пищей у крыс и голубей. Однако у шимпанзе он подобных результатов не дал. Они скорее стали слишком унылыми и зацикленными на пище, чтобы обращать внимание на задания. Приматам для успешного выполнения какого-либо действия нужно получать удовольствие от процесса. Жёсткие процедуры крысиных психологов вызвали напряжённость в центре Йеркса вплоть до того, что неравнодушный персонал начал тайно подкармливать обезьян. Когда исследователи пожаловались директору, что его шимпанзе совсем не так умны, как их представляли, тот взорвался и произнёс ставшую знаменитой фразу: "Нет глупых животных, есть только некорректные эксперименты". И это правда. Единственный способ добраться до глубин разума человекообразных обезьян ставить эксперимент так, чтобы вовлекать их интеллектуально и эмоционально. Несколько стаканчиков и спрятанная под ними пища вряд ли захватят их внимание. Им интересны социальные ситуации, в которых участвуют близкие им индивидуумы: спасти детёныша от нападения, переиграть соперника, избежать конфликта с вожаком. и ускользнуть с приглянувшейся самкой. Вот задачи, которые нравится решать человекообразным обезьянам. То, как Лолита повернула ко мне своего малыша, то, как Куни старалась спасти птицу, то, как другие бонобо водили кидога за руку, все это предполагает, что проблемы, встречающиеся в реальной жизни, иногда решаются через оценку ситуации с точки зрения другого. Даже если каждая из этих историй связана лишь с единичным, никогда не повторявшимся событием, я придаю им огромное значение. Единичные события могут быть невероятно важны. В конце концов, одного шага человека по Луне нам достаточно, чтобы утверждать, что долететь туда в наших силах. Если опытный и надёжный наблюдатель сообщает о примечательном происшествии, лучше обратить на это внимание. И ведь у нас есть не одна, две истории о том, как шимпанзе ставят себя на место другого. Таких историй великое множество. Позвольте привести ещё несколько примеров. Двухметровой глубины ров перед старым вольером баноба в зоопарке Сан-Диего осушили, чтобы почистить, и на это время заперли обезьян в помещении. Закончив работу и выпустив обратно обезьян, Смотрители пошли включить кран, чтобы наполнить его водой. И тут вдруг старый самец, как ковет, подбежал к акну, вопя и отчаянно размахивая руками, чтобы привлечь внимание. После стольких лет он хорошо знал процедуру чистки рва. Оказалось, несколько юных баноба залезли в пустой ров, но не могли выбраться обратно. Смотрители спустили туда лестницу. Все банобы вылезли, кроме одного. сам его маленького его вытащил сам коковит эта история перекликается с моими собственными наблюдениями с орвом возле того же самого вольера только сделанными спустя 10 лет к тому времени зоопарк благоразумно отказался от воды в во рву поскольку обезьяны не умеют плавать на стенке рва постоянно висела цепь и банобы залезали в ров когда им хотелось однако если Альфа-самец Вернан исчезал в рву, то более молодой самец Калинд иногда быстро вытаскивал цепь. Потом он смотрел на Верна наверно на сверху вниз с игривой гримасой, открыв рот и хлопая по краю рва, что является аналогом человеческого смеха. Калинд явно потешался над вожаком. В нескольких случаях Лоретта, единственная взрослая обезьяна кроме этих двоих, бросалась к месту происшествия, чтобы спасти своего брачного партнёра, скидывала цепь в ров и стояла рядом, пока Вернен не вылезал оттуда. Оба наблюдения говорят о понимании обезьянами чужой проблемы. Какой ведь, по-видимому, осознавал, что наполнять ров, пока там сидят детёныши, не очень хорошая идея, хотя на него самого это повлиять не могло. Акалинт и Ларетта Судя по всему, понимали, для чего нужна цепь тому, кто остался на дне рва, и действовали соответственно. Один самец дразнил другого, а самка помогала тому, кто в данный момент зависел от ее помощи. Однажды зимой в зоопарке Бюргерса после уборки общего помещения и прежде чем выпустить шимпанзе, смотрители вынесли все резиновые покрышки в вольер и повесили их рядком на бревно. горизонтально торчащие из конструкции для лазанья. Кром заинтересовалась шиной, в которой осталась вода. Увы, эта покрышка находилась в самом конце ряда, а перед ней висело ещё 6 или больше тяжёлых шин. Кром тянула и тянула ту шину, которую ей хотелось достать, но не могла снять её с бревна. Она попробовала потащить покрышку в другую сторону, Но тау пёрлась в конструкцию, и тоже никак не хотела сниматься. Кром щетно трудилась над этой задачкой больше 10 минут, и на неё никто не обращал внимания, кроме Джеки, семилетнего самца, за которым Кром присматривала как за младшим. Как только Кром сдалась и отошла, на сцене появился Джеки. Без колебаний Он столкнул покрышки с бревна одну за другой, начав с передней, потом перейдя ко второй и так далее, как сделал бы любой разумный шимпанзе. Когда он добрался до последней, то снял её очень осторожно, чтобы не пролилась вода, отнёс своей тётушке и поставил прямо перед ней. Кром приняла его дар без особой признательности и уже зачерпывала воду ладонью, когда Джеки ушёл. в том, что Джэки помог своей тётке, нет ничего необычного. Самое интересное здесь то, что он, как и Сара в первых экспериментах по изучению модели психического, правильно догадался, чего добивалась Кром. Он понял цель своей тётушки. Подобное это к называемой целевая помощь, типичная для человекообразных обезьян, но редко встречается или вовсе отсутствует у большинства других животных. Как мы уже видели на примере скуннии, пытавшейся помочь птице, человекообразные обезьяны могут проявлять заботу о представителях других видов. Это может показаться парадоксальным, учитывая то, что в дикой природе шимпанзе жестоко убивают и поедают мартышек. Но разве это так уж непонятно? Мы тоже ведём себя неоднозначно. Мы любим животных в качестве домашних питомцев, но также и убиваем их ради еды иногда одних и тех же животных следовательно тот факт что шимпанзе в некоторых случаях хорошо относятся к потенциальной добыче не должен был бы нас удивлять однажды я видел как вся группа шимпанзе в центре йеркса пристально следила за тем как смотрители ловили сбежавшего резуса в роще вокруг их вольера попытки заманить макаку обратно в вольер ни к чему не привели. Ситуация стала еще более напряженной, когда Резус залез на дерево. Я услышал, как Бьерн, тогда еще детеныш, внезапно захныкал, схватив за руку старую самку, стоявшую рядом. Бьерн выразил огорчение в тот момент, когда Резус припал к нижней ветви дерева. Его только что поразили дротиком соснотворным. Люди ждали под деревом с сеткой. Хотя сам Бьорн в такой ситуации никогда не бывал, он явно идентифицировал себя с макакой и снова захныкал, когда беглец упал в сеть. В эмоционально насыщенные моменты человекообразные обезьяны способны влезть в шкуру другого. Мало какие животные обладают такой способностью. Например, все учёные, стремившиеся найти признаки утешения У мартышкаобразных обезьян потерпели неудачу. Собрав необходимые данные, они не нашли ничего подобного тому, что мы обнаружили у шимпанзе. Мартышкаобразные не проявляли утешительного поведения, даже когда кусали их собственного малыша. Они защищали детёнышей, но не демонстрировали объятий и поглаживаний, которыми у человекаобразных мать успокаивает огорчённые чада. Это делает поведение человекообразных намного более похожим на человеческое. Что же разделяет человекообразных обезьян и человека? Отчасти это может быть лучшее осознание себя, потому что именно это второе отличие известно даже дольше, чем утешительные поведения. Человекообразные обезьяны единственные приматы за исключением нас самих, которые распознают собственные отражения. Узнавание себя проверяется следующим образом. Не подозревающему об этом животному наносят краской метку в таком месте, например, над бровью, которая ему самому не видна. После этого испытуемому дают зеркало. Ориентируясь на своё отражение, человекообразные обезьяны труд окрашенное место рукой И рассматривают пальцы, которыми касались метки, таким образом удостоверяясь, что цветное пятно в зеркале действительно находится на них самих. Мартышкообразные обезьяны такой связи не выстраивают. Каждое утро, когда мы бреемся или наносим макияж, мы полагаемся на эту способность воспринимать своё отражение в зеркале как самих себя, для нас является абсолютно логичным. но едва ли мы можем ожидать того же от других животных. Представьте, что ваша собака идет мимо зеркала в коридоре и вдруг резко останавливается, так же, как мы, когда наше внимание привлечено чем-то необычным. Собака наклоняет голову на бок и разглядывает свое отражение в зеркале, тряся головой, чтобы расправить завернувшееся ухо или убрать застрявшую в шерсти веточку. Мы бы, наверное, испытали шок, Забаки никогда этого не делают, а вот человекообразные обезьяны обращают большое внимание на своё отражение. Если я подхожу к своим шимпанзе, надев тёмные очки, что летом случается часто, они корчат странные гримасы, глядя в стёкла моих очков. Они трясут головой, пока я не снимаю очки и не подношу к ним поближе, словно зеркало. самки поворачиваются, чтобы посмотреть на свой зад, весьма логично, учитывая притягательность этой части тела, и большинство шимпанзе открывают торты, чтобы рассмотреть, что у них внутри, касаются зубов языком или ковыряют в них пальцами, следя за отражением в зеркале. Иногда они доходят даже до того, что украшают себя. В Суме самки орангутана из одного немецкого зоопарка оставили зеркало, и Анна собрала разбросанные по клетке листья салата и капусты, сложила их стопкой, а затем водрузила всё это себе на голову. Не отводя глаз от зеркала, сума тщательно поправляла свою зелёную шляпку. Можно было поклясться, что она готовится к свадьбе. Осознание себя влияет на то, как мы взаимодействуем с другими. Примерно в то время, когда дети впервые узнают себя в зеркале, это происходит в возрасте 18-24 месяцев. У них также развивается стремление помогать, направленное на нужды других. Их развитие, подобно изменениям, происходившим в ходе нашей эволюции, узнавание себя и высшие формы эмпатии возникли вместе с той ветвью, которая ведёт к человеку и человекообразным обезьянам. Связь между этими двумя способностями была предсказана много десятилетий назад Гордоном Галлапом, американским психологом, впервые использовавшим зеркало в экспериментах с приматами. Галлп полагал, что для эмпатии требуется самосознание. Возможно, это работает так: чтобы действовать в пользу для кого-либо другого, нужно отделять собственные эмоции и ситуацию От эмоций и ситуации другого, которого необходимо рассматривать как независимое существо. Та же способность отделять себя от других позволяет человеку осознавать, что отражение в зеркале, ведущее себя точно так же, как он, не является независимым существом. Таким образом, он приходит к заключению, что это по всей видимости его собственное отображение. Тем не менее, Когда речь заходит об этих способностях, не следует сбрасывать со счетов других животных. Многие животные чрезвычайно социальны и участвуют в совместной деятельности, что делает их превосходными кандидатами на обладание высшими формами эмпатии. Два вида сразу приходящие на ум это слоны и дельфины. Известно, что слоны используют хобот и бивни чтобы поднимать слабых или упавших товарищей. Также они издают утешительные урчание для расстроенных детёнышей. Дельфины спасают товарищей, перегрызая лени гарпуна, вытаскивая запутавшихся в сетях для ловли тунца и поддерживая больных у поверхности воды, чтобы те не утонули. Точно так же они помогают и людям. Недавно четверо пловцов Рассказали, что у побережья Новой Зеландии дельфины отбили их у почти трехметровой акулы. Зная о сходстве этих животных с обезьянами в том, что касается утешения и целевой помощи, было бы интересно выяснить, как слоны и дельфины реагируют на зеркала. Есть ли параллели и здесь? Для слонов этот вопрос остается открытым. в их более поздних книгах Деваль пишет о слоне Пепсе, который точно узнавал себя в зеркале. Но вряд ли можно считать совпадением, что единственный, кроме приматов вид, для которого есть хоть какое-то подтверждение узнавания себя в зеркале это дельфины. Когда дельфинов Афалин в аквариуме Нью-Йорка помечали краской, они проводили больше времени перед зеркалом, чем прежде. Подплыв к зеркалу, которое находилось на некотором расстоянии от того места, где ставили метку, они первым делом разворачивались, чтобы получше разглядеть свои метки. Эмпатия широко распространена среди животных. Она выражается в разных формах, начиная от телесного подражания, зевания, когда зевают другие, до способности поддаваться чужим эмоциям, когда животное откликается страхом или радостью. улавливая страх или радость другого. На высшем уровне её проявления мы обнаруживаем сочувствие и целевую помощь. Возможно, эмпатия достигла пика своего развития у нашего вида, но несколько других, и особенно человекообразные обезьяны, дельфины и слоны подошли к нам очень близко. Эти животные понимают затруднительную ситуацию другого достаточно хорошо. чтобы предлагать оптимальную помощь. Они сбрасывают цепь тому, кому нужно выбраться наверх, поддерживают нуждающихся в гладке воздуха и водят дезориентированных за руку. Может, им и мне неизвестно золотое правило поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. Но, судя по всему, они ему следуют. Мир Спока. Капитан Кирк. Из вас бы вышел превосходный компьютер, мистер Спок. Спок. Вы очень добры, капитан. Вообразите мир, полный существ, подобных суперлогичному мистеру Споку из сериала Звёздный путь. Если бы эмоции проявлялись лишь изредка, никто бы не знал, что с ними делать. Воспринимая только смысловую составляющую языка, эти существа упускали бы изменения тона голоса и никогда бы не занимались человеческим эквивалентом груминга, лёгкой светской болтовнёй. Лишённые какой-либо естественной связи между собой, они могли бы понять друг друга единственным способом в изнурительном процессе вопрошания и изучения. Сосредотачиваясь лишь на жестоко конкурентной стороне эволюции, Огромная масса научной и не только литературы изображала нас жителями аутистической вселенной Спока. Доброта, как нам говорили, это то, что люди проявляют лишь под давлением, а нравственность не многим больше, чем налёт, тонкий слой, скрывающий нашу эгоистичную натуру. Но кто в реальности живёт в таком мире? Стая пираний принуждаем их к доброте желанием произвести впечатление друг на друга никогда бы не смогла развить такие общества, без которых мы не можем существовать не заботящиеся о других пираньи не имеют морали и нравственности в знакомом нам виде ключевое значение здесь имеет взаимная зависимость человеческие общества это системы поддержки, в которых слабость человека Не означает автоматически смерть. Философ Аласдер Маккинтайр начинает свою книгу Зависимые рациональные животные с подчёркивания человеческой уязвимости. На протяжении многих периодов жизни, особенно в детстве и старости, но так же и в среднем возрасте, мы полагаемся на заботу других людей. Мы зависимы по своей природе. Так почему же западные религия и философия уделяют гораздо больше внимания душе, чем телу. Они изображают нас рассудочными, рациональными, ответственными за свою судьбу, но никогда больными, голодными или испытывающими вожделение. Телесные и эмоциональные проявления считаются не более чем слабостью. Во время публичных дебатов о будущем человечества некий уважаемый учёный однажды рискнул предположить, что через пару веков с помощью науки мы обретём полный контроль над своими эмоциями. Казалось, он с нетерпением ожидает этого дня. Однако без эмоций мы вряд ли понимали бы, какой выбор в жизни делать, потому что выбор основан на предпочтениях, а предпочтения в конечном итоге всегда связаны с эмоциями. Без эмоций мы не могли бы сохранять воспоминания, потому что именные эмоции делают их особенно яркими. Без эмоций нас бы не волновали другие люди, которых в свою очередь не волновали бы мы сами. Мы были бы как корабли в море, безразлично проплывающие мимо друг друга. Реальность заключается в том, что мы Тела, рождённые от других тел, питающиеся другими телами, занимающиеся сексом с другими телами, ищущие плечок, к которому можно прислониться или на котором поплакать, путешествующие на далёкие расстояния, чтобы быть рядом с другими телами и так далее. Стоило бы жить без этих связей и эмоций, которые они пробуждают. Насколько мы были бы счастливы, особенно если учесть, что и счастье тоже эмоция. По мнению Маккентая, мы позабыли, насколько наши базовые потребности обусловлены нашей животной природой. Мы прославляем рациональность, но в критический момент придаём ей мало значение. Как знает любой родитель, пытавшийся вдолбить подростку хоть немного здравого смысла, убедительная сила логики поразительно ограничена. Это особенно верно в области нравственности и морали. Представьте инопланетного консультанта, рекомендующего убивать людей, как только они заболеют гриппом. Допустим, он скажет, что поступая таким образом, мы убьём гораздо меньше людей, чем могут умереть, если позволить эпидемии развиваться бесконтрольно. Задавив грипп в зародыше, мы спасём множество жизней. Это может звучать логично, но я сомневаюсь, что многие из нас предпочтут такой план, потому что человеческая мораль накрепко привязана к социальным эмоциям, и в сердце её лежит эмпатия. Эмоции наш компас. У нас есть сильный запрет на убийство членов собственных сообществ, и эти чувства отражаются в наших нравственных решениях. Эмпатия исключительно межличносна. Она возникает при общении людей между собой, включаясь от присутствия, манеры поведения и голоса других. а не в результате какой-то объективной оценки. Читать о бедственном положении человека, которого постигли трудные времена, не то же самое, что находиться в одном помещении с таким человеком и слушать его историю. Первая ситуация может вызывать некоторую эмпатию, но такую, которую легко проигнорировать. Почему? Для рациональных моральных агентов эти две ситуации не должны различаться. но наши моральные склонности развивались в прямом взаимодействии с другими людьми, которых мы могли слышать, видеть, чувствовать на ощупь и обонять, и чью ситуацию мы понимали, участвуя в ней. Мы тонко настроены на поток эмоциональных сигналов, исходящих от лиц и поз других людей, и мы откликаемся на них собственными сигналами. Реальные люди залезают в душу так как никогда не сумеет никакая абстрактная проблема. Английское понятие «эмпатии» происходит от немецкого термина «einfühlen», который переводится как «умение непосредственно чувствовать состояние другого человека». Мой пример с гриппом показывает, что мы отказываемся стремиться к большему благу для большего числа людей направлении в философии и морали, называемое утилитаризмом, Если это нарушает базовые для нашего вида запреты. Другой подход, заявленный Иммануилом Кантом, согласно которому мы приходим к морали посредством чистого разума, порождает ещё большие сложности. В этом ключе проводил свои исследования Джошуа Грин, интересовавшийся нейронауками молодой философ, который делал МРТ-сканирование мозга людей, предлагая им при этом решать нравственные дилеммы. Одна из дилемм заключалась в следующем. Вы за рулём вагонетки с отказавшими тормозами на полной скорости несётесь к развилке и видите на рельсах слева пятерых дорожных рабочих, а справа только одного. Вы можете только выбрать направление, куда поедет вагонетка, переключив рычаг. На торможение времени нет. Что вы сделаете? Ответ прост. Большинство людей повернут направо, чтобы убить только одного рабочего. Но что, если вы стоите на мосту, с которого виден рельсовый путь без развилки, и видите, как по нему на пятеры железнодорожных рабочих несется вагонетка? Рядом с вами стоит толстяк. Вы можете столкнуть его с моста. Он упадет перед вагонеткой, и он не может быть вагонеткой. и замедлит её движение настолько, что все рабочие спасутся. Выясняется, что люди скорее убьют человека, изменив направление движения вагонетки, чем намеренно столкнув его собственными руками. Этот выбор очень мало связан с рациональностью, потому что логически оба решения одинаковы: пять человек спасаются за счёт одного. Кант бы не увидел разницы. У нас длинная эволюционная история, которая научила нас, что схватив человека руками, можно сразу же получить неприятные последствия для себя и своей группы. Тела имеют значение. Вот почему всё, что с ними связано, порождает эмоции. В исследованиях с использованием МРТ-сканера Грин обнаружил, что при принятии нравственных решений, таких как столкнуть кого-то с моста или нет, Светятся те области мозга, которые отвечают и за собственные эмоции человека, и за оценку чужих эмоций. А обезличенные нравственные решения, к которым эволюция нас не готовила, наоборот, активируют области, которыми мы пользуемся для практических решений. Переключение рычага вагонетки воспринимается нами как любая другая нейтральная задача, например, что мы сегодня будем есть? И в какое время нам надо выйти из дома, чтобы успеть на самолёт. Принятие нравственных решений обусловлено эмоциями. Оно активирует те части мозга, которые исторически связаны с переходом от холоднокровных рептилий к выкармливающим детёнышей, заботливым и любящим млекопитающим, которыми мы являемся. У нас есть встроенный компас, указывающий, как мы должны относиться к другим. Рационализация зачастую происходит уже после того, как мы выдали предопределённую для нашего вида реакцию. Рационализация в психологии термин, введённый Зигмундом Фрейдом, а впоследствии и целые концепции разработки, которой занималась Анна Фрейд. Направлена рационализация на избегание внутриличностного конфликта путём объяснения случившихся событий с точки зрения сознательного выбора, тогда как в реальности Действия и выбор осуществлялись под влиянием бессознательных мотивов. Возможно, таким образом мы пытаемся оправдать и обосновать наши действия перед другими людьми, которые могут с этим согласиться или не согласиться, чтобы общество в целом могло достичь консенсуса по поводу конкретной нравственной дилеммы. Здесь в игру вступает моральное давление, одобрение и неодобрение, которые важны для нас. Но всё это, по-видимому, вторично по отношению к морали на интуитивном уровне. Это может шокировать философа контианца, но соответствует точке зрения Чарльза Дарвина, убеждённого в том, что этика выросла из социальных инстинктов. Следуя по стопам Дарвина, Эдвард Вестермарк, шведско-финский антрополог, работавший в начале 20-го века, понял, как мало мы контролируем собственный моральный выбор. Вестермарк отмечает, что вместо того, чтобы выдавать решение на уровне логического умозаключения, мы одобряем и не одобряем, потому что мы не можем поступать иначе. Можем ли мы не чувствовать боли, когда нас обжигает огонь? Можем ли мы не сочувствовать своим друзьям? Являются ли эти феномены менее необходимыми или менее значительными по своим последствиям из-за того, что попадают в сферу «движения»? субъективного опыта. До Дарвина и Вестермарка подобные идеи высказывал Дэвид Юм, шотландский философ, делавший акцент на нравственных чувствах. А задолго до них всех китайский мудрец Мэн Цзы, он же Мэн Кэ, 372-289 годы до н.э., последователь Конфуция. Записанные на дошедших до нас бамбуковых дощечках Его труды показывают нам, как мало нового под солнцем». Мэн Цзы полагал, что люди склонны к добру так же естественно, как вода стекает вниз по склону. Это следует из его высказывания о нашей неспособности переносить страдания других. Вот представим себе, что люди вдруг заметили маленького ребенка, который готов упасть в колодец. У всех сразу же замрёт сердце от страха и сострадания, но не потому, что они собираются завязать дружбу с родителями маленького ребёнка, не потому также, чтобы заслужить похвалу у своих сородичей и друзей. С ними случится так не от того, что для них неприятно дурное слово человека, который в такие вещи не трогают. Из этого примера мы можем постичь, что чувство сострадания внутренне присуще человеку. Примечательно, что все возможные эгоистичные мотивы, перечисленные Мэн-Дзи, такие как стремление к похвале и желание получить благожелательные отношения, обстоятельно рассматриваются в современной литературе. Отличие, разумеется, заключается в том, что Мэн-Дзи отверг эти объяснения как слишком надуманные, учитывая мгновенность и силу сочувственного порыва. «Манипуляции общественным мнением вполне возможны в другое время», — сказал Мэн-Дзи, Но не в тот момент, когда ребёнок вот-вот упадёт в колодец. Я целиком и полностью с ним согласен. Эволюция наделила нас искренними порывами к сотрудничеству и внутренними запретами на поступки, которые могут навредить группе, от которой мы зависим. Действительно, мы реализуем эти импульсы избирательно, но тем не менее они оказывают на нас влияние. Я не знаю, добрые люди или злые в самой глубине своей души, Но точно знаю, что мистер Спок, несмотря на свою впечатляющую логичность, не был бы способен решать нравственные дилеммы удовлетворительным для нас образом. Он бы подходил к ним слишком логически. Столкнув толстяка с моста, он был бы обескуражен протестами жертвы и нашим отвращением и осуждением.